Эпилог. Зельда. 25 декабря. Год спустя. Я стояла у окна нашей новой квартиры в Бруклин-Хайтс. От белых стен все еще пахло краской. Деревянные полы, новая бытовая техника. Мы переехали сюда три месяца назад — Но я до сих пор воспринимала как чудо тепло, которое исходило от батареи, подключенной к центральному отоплению. Конечно же, гирлянды переехали вместе с нами. Я повесила их на окно, из которого был виден пролив из тривер и возвышавшийся за ним Манхэттен. На стене рядом с окном висела Увеличенная страница из графического романа «Мама-можно» вместе с цитатой из газеты «Гардиан». История о причинах и следствиях, о жестокости мести и искуплении, приправленная ноткой теории хаоса. Это беззастенчивое заявление о силе прощения мы получили кучу положительных отзывов. Так много, что мне иногда приходилось напоминать себе, что это моя жизнь, а не мечта. Но рецензия «Гардиан» выделялась из череды других. Единственное, чего ей не хватало, — это упоминание о любви. По моему мнению, вся суть этого графического романа сводилась к любви. Но разве любовь — это не своего рода теория хаоса? Один быстрый взгляд, одна улыбка и одно слово могут навсегда изменить направление чьей-то жизни. Мы с Бекетом были живым тому доказательством. Читатели жаждали узнать историю Райдера. В одном углу нашей просторной гостиной стоял новый стол со стильной лампой и двумя стульями, где мы работали над романом «Мама, можно?» том второй «Грехи отца». Бэккет подошел ко мне сзади, обнял за талию и поцеловал в шею. «Они уже здесь. Ты готова?» Я взяла в руки маленькую картину, которую закончила день назад. Она представляла собой разительный контраст по сравнению с черно-белыми страницами комикса. На ней буйствовали желтый и красный цвета. Я вложила ее в портфолио и выключила верхний свет, оставив белые лампочки-гирлянды зажженными. Светлячки танцевали по белым стенам в тусклом свете угасающего дня. Готово. Мы надели верхнюю одежду и шапки, взяли чемоданы и спустились по лестнице. Рой и Мэри Гудвин ждали нас у такси, вместительного мини Вена. Миссис Сантина сидела на заднем сиденье, укутанная в лисью шубу из искусственного меха, от которой попахивала плесенью. Она надевала ее каждую неделю, когда мы водили ее на ужин или в кино. Больше никаких рукопожатий. Рой обнял своего сына, похлопал по спине и плечам и взъерошил волосы. Мэри взяла лицо Беккета в ладони, расцеловала его в обе щеки и ласково пожурила его за то, что он давно не стригся. «Когда-нибудь я смогу смотреть на эту маленькую, только родившуюся семью» незатуманенным слезами взглядом. Я обвинила во всем ветер и залезла в машину. «Как у вас дела, миссис Сантина? спросила я на ломаном итальянском. Миссис Сантина пожала плечами и начала перечислять целый список жалоб. Я уловила что-то про больные суставы, но она говорила слишком быстро, чтобы я смогла расшифровать остальное. Она махнула рукой на мои жалкие попытки ответить, а потом взяла мою ладонь в свои. Когда в машину залез Беккет, она разразилась еще одной речью на итальянском «быстрой, как пулеметная очередь». Бекет бросил на меня непонимающий взгляд. Эти слова было легко перевести. Я показала на сиденье по другую сторону от миссис Сантина. «Садись туда, красавчик, и подари даме поцелуй». Бэккет чмокнул миссис Сантина в щеку, и она разразилась новой тирадой на итальянском. Беккет приподнял брови, но я только развела руками, улыбаясь так широко, что мое лицо грозило расколоться надвое. Такси остановилось у Пенсильванского вокзала. Потом нас ждала двухчасовая поездка на поезде до Филадельфии, а потом еще один переезд на такси до дома моих родителей. Когда мы поднимались на крыльцо... Беккет сжал мою руку. «Все хорошо?» Я улыбнулась ему. «Лучше некуда». Это был стандартный ответ, но в данном случае он полностью соответствовал правде. Мы столпились на крыльце. Беккет помогал миссис Сантина, поддерживая ее за руку. Мэри, похоже, нервничала. Она поправляла горшок с понсетией, который держала под мышкой, в то время как Рой приглаживал галстук. Дверь распахнулась. Милая, воскликнула мама, смеясь и заключая меня в долгие, теплые объятия. Потом она обняла Бэккита и чмокнула его в щеку. С Рождеством, дорогой! С Рождеством, миссис Росси! «Сказал Беккет. Я хотел бы познакомить вас с моими родителями, Роем и Мэри Гудвин». Мои глаза снова защипало на ветру. Раньше я старалась не плакать ни при каких обстоятельствах, опасаясь того, что меня накроет волна боли. Теперь же я могла зарыдать на пустом месте». Боль можно подавить, но счастье не знает никаких границ. Оно вырывалось из меня, независимо от моих желаний, да и я была не против. Все мои родственники толпились в дверях и в холле, обнимая Гудвинов и пожимая им руки». Мама радовалась Пуансети, а папа, открыв рот от изумления, изучал этикетку на бутылке чистого солодового шотландского виски, которую ему преподнес Рой. А это миссис Сантина, сказал Бэкет, помогая старушке подняться по ступенькам. Мама поприветствовала ее на итальянском, и миссис Сантина Выпалила последовательность слов, смысл которых я не разобрала. Но для тетушки Люсиль и моих бабушек они прозвучали словно пароль, свидетельствовавшей о том, что миссис Сантина была одной из них. Они набросились на нее, треща как сороки, и затянули в свою компанию. Послышались новые жалобы на суставы, холод и рецепты. Отголоски их слов доносились до нас все тише. Женщины отправились на кухню, чтобы убедиться, что никто не испортит соус. В этом году рождественский ужин был совершенно не таким, как в прошлом. Мы все помнили про Розмари, но больше не старались спрятать эти воспоминания. Мы рассказывали истории и смеялись а пару раз немного поплакали. Я знала, что мои родители, особенно мама, так и не смогли перевернуть эту страницу. Но разве это вообще было возможно? Я смотрела, как улыбка то появляется на маминых губах, то исчезает с них. Мысли и воспоминания тянули ее в разных направлениях. В какой-то момент она сказала, что, по ее мнению, пришла пора поменять занавески. Когда она вышла в ванную, я схватила портфолио, лежавшее у моих ног под столом. Бэккет сжал мою ладонь и поцеловал меня. Люблю тебя, сказал он. И я тебя люблю. Я ждала маму в коридоре перед дверью в ванную. Она вышла вытирая глаза, а увидев меня, улыбнулась дрожащими губами. Праздники никогда не будут даваться мне легко, сказала она. Может быть, станет только немного легче. Я знаю. Я открыла портфолио дрожащими руками и вытащила оттуда маленький рисунок, на котором были изображены Розмари и я — маленькие сестренки, купающиеся в золотом свете и держащие в руках шарики своих любимых цветов. Я нарисовала себя совсем маленькой, чтобы быть для Розмари лучшей подругой, а не только сестрой. Мамины руки тоже дрожали, пока она вглядывалась в эту небольшую картину. Вот «Так я вижу ее. Нас. Вместе!» — проговорила я. «И это мне помогает. Я подумала, вдруг этот рисунок поможет тебе тоже увидеть ее такой». Мама поднесла руку к губам. На ее глаза навернулись слезы. «Зельда! С Рождеством, мама!» Она притянула меня к себе и заключила в долгие объятия. Все годы, которые я, терзаемая виной, провела вдали от ее рук, стерлись навсегда. Бах! Обед длился два часа и окончился поеданием тирамису, которое приготовила бабушка Стелла. Потом мы переместились в гостиную и расселись у горящего камина. Разговоры, вино и бренди потекли рекой. Не знаю, было ли дело в жаре, исходящем от огня, или в выпивке, но мое лицо горело все сильнее и сильнее. Наконец, я сказала остальным, что выйду подышать свежим воздухом. Я заметила, что бекки нигде не было видно. «Равно, как и моего папы». Я поднялась в гостевую комнату и вышла на балкончик, с которого открывался вид на улицу. Зимний воздух приятно холодил щеки и помогал выбраться из пищевой комы. Через пару минут стеклянная дверь за моей спиной отъехала в сторону, и на балкончик зашел Беккет. «Привет», — сказал он, обнимая меня со спины, — «и тебе привет». «Здесь так красиво, правда?» На улице было тихо. Из окон домов напротив лился теплый желтый свет, и на фасаде каждого мерцала разноцветная гирлянда. Небо над нашими головами казалось черным и было слегка подсвечено звездами. «Правда?» — согласился Бэкет, «И ты безумно красивая!» Он повернул меня лицом к себе и поцеловал. «Мы с твоим папой только что отлично поболтали», — сказал он. «А я думала, куда вы пропали?» — произнесла я. «А о чем говорили? Дай угадаю, об американском футболе». Он пожал плечами, глядя куда-то в сторону. «О том и о сём, о всяком, о жизни, о будущем». Я прищурилась, всматриваясь в его лицо. «У тебя какой-то странный вид». «Какой вид?» Он, как обычно, говорил с иронией, но в его тоне звучали нотки волнения. «Как будто ты скрываешь какой-то секрет». «Я, как открытая книга, спрашивай у меня все, что хочешь». «Ты можешь об этом пожалеть, Гудвин» предостерегла его я. «С чего бы мне начать?» «Можешь спросить, что лежит у меня в кармане?» «Похоже на начало пошлого анекдота», — он покачал головой. «Примерно через восемь секунд тебе станет стыдно, что ты это сказала, Росси». Я рассмеялась. «Да ну!» Его голос стал очень мягким. «Ага». Быкет достал из кармана пальто черную бархатную коробочку и начал вращать ее в руке. Я словно со стороны услышала, как из моего горла вырвался тихий возглас. По груди начало разливаться покалывающее волнение. Ледяной воздух не мог сравниться с теплом, которое накрыло меня с головой. «Бэкет, ничего не говори», — попросил он. «Если ты что-то скажешь, то я забуду все слова, которые приготовил. И вместо красивой речи из моего рта вылетит какая-нибудь нелепость, типа «я и ты поженимся, да, нет?» Я прижала руки к рту, стараясь подавить не то смех, не то всхлип, Я сама не знала, что именно. Мужественное лицо Беккета приобрело мягкое выражение, и он взял меня за руку. «Зельда!» — начал он и неловко улыбнулся от того, как хрипло прозвучал его голос. Эта улыбка была самой очаровательной на свете. Беккет сглотнул и начал еще раз. Зельда, то, что я сказал «да», когда ты предложила стать соседями по квартире, было лучшим решением в моей жизни. И я часто думаю, сколько храбрости тебе понадобилось, чтобы озвучить этот вопрос. Чтобы попробовать еще раз, когда судьба сбила тебя с ног. Тем вечером ты дала такую возможность и мне. Шанс попытаться снова, когда я уже поставил на себе крест. «Тогда в моем сердце тоже не оставалось никакой надежды», — прошептала я. «Бэкет, без тебя я бродила на ощупь в темноте, а ты нашел меня и привел домой». «Ты и есть мой дом, малышка», — сказал он. «Я всегда хочу быть только рядом с тобой». Бекет страстно меня поцеловал и открыл коробочку. Внутри лежало кольцо из белого золота с квадратным бриллиантом. По двум сторонам от камня тонкими серебряными капельками были выложены две маленькие бабочки, а в их крыльях сверкали бриллианты поменьше. Бэккит опустился на одно колено и достал кольцо из коробочки. «Ты и я, Зелл», — проговорил он хриплым, дрожащим голосом, надевая кольцо на мой палец. «Что скажешь? Ты выйдешь за меня замуж?» В этом мгновении я представила себе сцену, нарисованную чернилами на бумаге. Одинокий помощник официанта и отчаявшаяся девушка, которой некуда идти, сидят на ступеньке в холодном переулке и курят одну сигарету на двоих. Я вспомнила обо всех добрых поступках, которые привели нас к этому моменту, в этот дом полной любви и радости. Все началось с того, что Беккет сказал мне «да», и привел в свою квартиру и закончится прямо здесь и сейчас, когда я отвечу да на вопрос о том стану ли я его женой я посмотрела в сапфировые синие глаза беккета, в которых читалась бездонная любовь ко мне. А из моих собственных глаз потекли слезы. Совершенно не из-за ветра, а из-за абсолютного, безмерного счастья. Да.